Из груди Эльдара вырвался протяжный тоскливый крик. Он ощутил, как дух Хариена Гольдхельма лишился прочных стен его камня души и оказался в бесконечной пустоте, одинокий и беззащитный. Он почувствовал, как великий враг на миг утолил свой ужасающий и нескончаемый голод, пожрав душу могучего воина. Он пролил горькие слезы сожаления о своей глупой авантюре, о безумной попытке переговорить с варварами Монкей, Он поклялся вечно помнить жестокий урок, преподанный ему сегодня, и навсегда сохранить в памяти слова Хараена о дикарской злобной сущности людей. Воздух вокруг провидца все еще подрагивал, взволнованный переходом с поверхности Тарсуса через портал паутины. Успокоив свой внутренний слух, Эльдрат понял, что психическая волна, поднятая насилием и смертью, бежит по выращенному из призрачной кости скелету рукотворного мира. Она отзывалась в сердце каждого из Эльдаров на борту Ультве. И провидец без труда ощутил жаркий поток ненависти и агрессии, исходящий от его сородичей. И, да, он не ошибся. В самом дальнем искрытом уголке мира корабля заколотилось пылающее сердце аватара кроваворукого бога, ожившего и покинувшего свои покои из психокости. Как же он, провидец, мог быть таким слепцом? Фулгрим уже вступил на темную дорогу. Душа его оказалась втянутой в тайную войну, о которой сам примарх даже не подозревал. Жуткая мрачная сила пыталась овладеть им, и хотя Фулгрим неосознанно сопротивлялся, финал этой битвы был предрешен. Лишь теперь Эльдрат понял, что именно она скрывала примарха от его внутреннего взора, делая свою жертву и свои замыслы совершенно непроницаемыми. Темное колдовство, которое он приписывал Императору, оказалось ни при чем. Проклятый меч! Как случилось, что он не ощутил сокрытой в нем демонической силы в первые же секунды? Безусловно, великий враг опутал его сетью скрытых иллюзий и ослепил, утаивая свое присутствие до последнего. Но даже убегая в страхе, Эльдрад сумел проникнуть в суть серебряного клинка и распознать жуткую правду. В металле клинка пребывал дух могущественного создания из изврат эмпириев, и его влияние неумолимо извращало все светлое и прекрасное, все, чем мог гордиться прекрасный примарх Дике Императора. Провидец понял, что лишь один путь открыт сейчас перед ним, обернувшись он скомандовал. «К бою!» «Нужно убить Монкей, прежде чем они сумеют покинуть Тарсус!» Восторженный клич разнесся по костям мира корабля. Горячая жажда войны и убийства прозвучала в нем простыми словами. «Кровь бежит! Гнев растет! Смерть идет! Война зовет!»